Глава третья. Фу, господи, какая вонь! У нас что, кто-то умер и разложился? Дарина спрятала нос в воротнике толстовки, но и это мало помогло. Наверное, опять вьетнамцы селедку жарят, высунулась из комнаты Сашка. В общаге строительного универа проживало не так уж много девчонок, и всех их селили на одном этаже. Их, и почему-то вьетнамцев. «Дык! Дык твою бабушку!» Дыком звали одного из заморских парней, на счету которого числилось больше всего кулинарных экспериментов. Собственно, поэтому подозрение Сашки пало сразу же на него. Услышав, что его окликнули, Дык пулей выскочил из кухни и, виновато улыбнувшись, спрятался за порогом своей комнаты. Дверь которой захлопнулась аккурат перед носом разъяренной соседки. Еще раз, дык, еще один только раз ты примешься за старое. И я тебе эту селедку знаешь, куда засуну? Угрожающе прорычала Сашка, колотя для наведения большего ужаса по двери кулаком. Ай, ладно, Саш, брось, ему хоть кол на голове тиши. Дарина сладко зевнула, перехватила поудобнее ремешок на рюкзаке и поплелась к своей комнате. Но стоило ей открыть дверь, как Дарину окликнули. — Эй, Никитина! — Да, — чертыхаясь про себя, Дарина медленно повернулась к вахтерше. Она была готова к тому, что-то опять заведет разговор об оплате, тогда как у нее с этим сложно. Но ситуация оказалась еще более неприятной. Рядом с Зоей Владимировной стоял одетый по всей форме участковый. — Тут с тобой поговорить хотят, из полиции! Сердце оборвалось и ухнуло в пятки. Первое, что мелькнуло в ее голове, была мысль о том, что отец таки зашиб мать по пьянке. — Старший лейтенант Могилев Иван Петрович. — Дарина! дарина никитина что что то случилось с родителями мы можем пройти конечно почему он не отвечает думала дарина чувствуя как паника захлестывает ее все сильней вот сколько раз она говорила матери разводись а та не слушала а та каждый раз находила повод чтобы простить отца и защищала его Защищала. Вы одна в этой комнате живете? поинтересовался Могилев, зачем-то открыв дверцу до потопного холодильника. Ну-ну, сообщи, если что-то найдешь. Очевидно, на нервной почве у Дарины сдали нервы, и она фыркнула. Участковый мазнул по ней недовольным взглядом, под которым Дарина вмиг присмирела. Нет, вот с Сашкой александра сидельникова представилась сашка по всей форме и все ну да растерялась дарина она никак не могла понять что происходит а потому ее уже конкретно трясло здесь также зарегистрирована алина витальевна сергиенко да зарегистрирована но она практически не показывается а что У нее что-то случилось? Совсем не показывается. Тогда где же она живет? Проигнорировал вопрос Дарина Могилев. Девушки переглянулись. Даже не знаем, мы не были особо близки. Она, кажется, к парню съехала сразу, как мы заселились. Как парни зовут? Какого именно? Буркнула Сашка. Все у нее менялись с завидной регулярностью. «Саш!» — одернула Дарина подругу. «Значит, Алина Сергеевна вела разгульный образ жизни. Пила? Может быть, наркотиками баловалась?» «Может, и баловалась. Откуда нам знать? Свечку мы не держали». Осознав, что мента интересует их соседка по комнате, Дарина испытала такое невообразимое облегчение, что остальной разговор прошел, будто сквозь нее. Она тяжело опустилась на стул и отвернулась к окну, чтобы никто не увидел, как дрожат ее губы. Участковый еще пытался расспросить их о Балькиных родных и успехах в учебе, но Дарина с Сашкой и тут ему ничем не смогли помочь. Так ничего от них толком и не добившись, Иван Петрович насупился и засобирался прочь. «Постойте, а что случилось-то? Почему вы интересуетесь?» «Напали на вашу подружку, да так отмутузили, что пришлось в больницу ее забирать». «Как? — ахнула Дарина. — В больницу? А в какую?» «Вам зачем? Вы же почти не подозрительно сощурился ментяра. «И что? У нее здесь никого нет!» «Может, Альке что-то понадобится. Правда, Саш?» Дарина перевела растерянный взгляд с мента на закатившую глаза Сашку. «Ну-ну, благодетельницы!» — бросил участковый. «Впервые она!» — смилостивился все же перед тем, как закрыть дверь. В комнату проникла новая порция вони. Дарина поморщилась, растерла глаза ладонями. После ночной смены и всех последних событий спать хотелось нещадно. Спасибо, дыку, хоть жрать теперь захочется не скоро. Ее вон до сих пор тошнит. Тебе чай сделать? поинтересовалась Сашка, доставая привезенное из родительского дома варенье. Ну, какой чай, Саш, собирайся! решительно хлопнула ладонями по столу. Тот у них был сразу и обеденным, и письменным по ситуации. Нужно колени съездить. И не подумаю. Сашка демонстративно облизала ложку и отвернулась к буфету. Эй, ты чего? А если бы с тобой что-то случилось? Она сама виновата, ясно? Нечего было. Сашка осеклась, злобно бахнув чашкой об стол. Что? «Раз начала, так договаривай. Чего ломаешься?» В эскортнице она подалась. Ясно? Я случайно наткнулась на ее страницу в Инстаграм. А там все понятно. Фотки Алькины, расценки. Она особенно и не скрывает, чем занимается, представляешь? Как-то сталкивалась с ней на кафедре. Разодетая в пух и прах, на нас свысока как на дерьмо смотрит. Решила небось, что стала птицей высокого полета, А тут-то ей перышки и повыщипывали. Сашка зло улыбнулась. — Ну чего смотришь? Челюсть с пола подними! — Просто это как-то неожиданно! Словно оправдываясь, пролепетала Дарина. — Но ведь и правда неожиданно. Как ни крути! В голове не укладывалось, что кто-то из ее пусть и дальнего окружения занимался чем-то таким. И как вообще вышло, что за один день ей пришлось аж два раза столкнуться с этой неприглядной стороной жизни. Вспомнив о визитке Беллы в кармане, Дарина поерзала. Казалось, та жжет ее кожу даже через плотную ткань джинсов все же нужно было выбросить эту бумажку сразу. Она даже занесла руку на дурный, но в последний момент передумала и сунула ту в карман. «Просто ты наивная, Никитина. А если так разобраться? Ну откуда у нее еще могли взяться бабки?» «Не знаю. Слушай, а может, ты что-то неправильно поняла?» Оживилась Дарина. И этим почему-то привела Сашку в еще большую ярость. Выскочив из-за стола, Тарванула к своему старенькому диванчику. Но не рассчитав с психу траекторию, ударилась мизинцем о ножку. Выматерилась, машинально растерла место удара. И, подпрыгивая на одной ноге, не без труда отыскала в подушках свой телефон, чтобы продемонстрировать Дарине доказательства. «Ну?» «Что скажешь? Это можно понять как-то двусмысленно?» Зло сощурившись, поинтересовалась Сашка, сунув подруге под нос открытое приложение Инстаграм. «Нет, нет, пожалуй, только...» «Что?» «Ну, допустим, она этим занималась. Теперь-то что? Пусть она в этой больнице и сдохнет? Одна?» «Нет!» Пусть ее там проведывают подружки по эскорту, понятно? Она, значит, от нас рыло воротила, а нам ее проведывай, так что ли. Это как-то не по-человечески, Саш. Алло, Никитина, ты забыл, где живешь? Здесь всем друг на друга насрать, каждый сам за себя. Ты вон с ночной, так, и завтра в ночную. Учишься, работаешь, едва сводишь концы с концами. Зачем тебе чужие проблемы? Лучше ляг, отоспись. Ну, правда, учеба через неделю начнется, потом некогда будет. Наслушавшись Сашкиных речей, Дашка вроде поначалу даже прониклась и, с смолодушничав, действительно завалилась спать. А вот уже на утро стало стыдно и за Сашку, и за себя. Она тихонько встала, почистила зубы, оделась и, даже не выпив чаю, хотела было уйти. Но тут в дверь постучали. «Кого еще принесло?» — буркнула Сашка, пряча голову под подушкой. Дарина пожала плечами. Откуда ей знать? Щелкнула замком, толкнула дверь и... едва успела подхватить пошатнувшуюся Алину. «Сашка, вставай! Я сама ее не допру!» «Не ори!» – просипела та. Голова раскалывается. «Ты разве не должна быть в больнице?» Возмутилась Дарина, помогая неожиданные гости дойти до Алькиной пустующей кровати, на которой они с Сашкой устроили склад одежды. «Там меня найдут. И в моей квартире тоже. Я здесь перекантуюсь». Пару дней. Счастье-то какое! саркастично скривила губы Саша. Ты, Никитина, как хочешь, а я звоню в полицию. Понятия не имею, кто ее ищет, но уж точно не хочу, чтобы ее искали здесь. Стерва! Устало прошептала Алина. Шлюха! Отбила Сашка. Прекратите немедленно, сейчас не до этого. Саш, давай ее на мою кровать уложим, пока Алькину не освободим. Так, да господи, оставь свои идиотские принципы, ей же плохо. Что ж ты за человек? взорвалась Дарина. К удивлению Сашка на нее не окрысилась, а даже как будто и впрямь встряхнувшись, сняла с Алины уродливые сланцы и даже помогла устроить ее ноги на кровати. «Пиздец!» — коротко прокомментировала Сашка, разглядывая уже успевшие почернеть гематомы. «Чем это тебя так?» «Отвали! Я сюда пришла не на исповедь, а перекантоваться». «Ну и контуйся тогда!» — вновь завелась Сашка, но ее голосу явно не доставало прежнего злорадства. Видно, даже Сидельникову прошибло то, что она увидела. Алина отвернулась к стене и практически тут же уснула. Ну, или ее вырубило, что, учитывая ситуацию, можно было предположить с гораздо большей долей вероятности. Может, все же вызовем скорую, если она кочурится в нашей комнате? Ее обращение с побоями уже зафиксировано, так что нам ничего не грозит. В конце концов, она здесь зарегистрирована, так? Кто мы такие, чтобы ее выпроваживать? — Ага, ты, конечно, молодец. Сейчас туда-сюда и слиняешь на работу, а мне оставайся и жди непонятно чего. Вдруг за ней впрямь явятся. Это вряд ли. Она сама бы сюда не пришла, если бы здесь ей хоть что-нибудь угрожало. Проспала Алина весь день, вставая лишь два раза по-маленькому. Туалет располагался аж в конце коридора, поэтому для этих целей пришлось использовать ведро. Не такая уж и новость для трех девчонок, приехавших из провинции, подумала Дарина. А вот клиентов Алины наверняка бы хватило удар увидеть они эту неприглядную картину. В общем, подремать перед новой сменой у Дарины не получилось. Пока кровать освободили, Пока сварили из последнего замороженного окорочка бульон. Альку-то кормить надо. А тут еще Славка не звонил. Они с Дариной встречались уже полгода. Но из-за занятости виделись хорошо, если пару раз в неделю. Когда-нибудь, когда станет полегче с деньгами. Они планировали снять квартиру. Но пока... Пока приходилось довольствоваться вот такими короткими свиданиями. Дарина сунула руку в карман с мелочью. Пересчитала остатки роскоши. На булочку и то не хватит. Что уж мечтать о кофе с ореховым сиропом, который так соблазнительно пахнет на весь переход. Взгляд остановился на ящичке пенала. Там надежно спрятанные в прокладке хранились деньги, отложенные на учебу. Мелькнувшую была мысль потянуть из заначки, Дарина задушила на корню, потому что до зарплаты было еще далеко, а крайний срок оплаты за обучение наступал уже завтра. Ну все, я побегу, если что, звони. Тебе или сразу в полицию, буркнула Сашка. Дарина испуганно рассмеялась. Все же она надеялась, что до этого не дойдет. Дарина сделала себе пометку расспросить Альку о том, кого им хотя бы остерегаться, так сказать, чтобы знать врага в лицо, и помчалась вниз по ступенькам. Вонь от кулинарных экспериментов дыка все еще давала о себе знать. И меньше всего Дарина хотела ей провоняться. Рабочий день, точнее ночь, прошла довольно гладко, хотя, признаться, проходя мимо коморки начальства, Дарина забывала, что ей нужно дышать так и ждала, что Наталья ее окликнет и велит зайти забрать трудовую. Но ничего, вроде бы, пронесло. Белла, очевидно, не стала жаловаться. Белла! Почему-то она совершенно не выходила у Дарины из головы. Да и вообще вся эта ситуация в целом. Теперь, глядя на каждую женщину, встречаемую ей в коридорах гостиницы, Дарина принималась гадать не ли она? Ну, не бред ли? Ведь даже если это и так, ей-то какое дело? Может, на них мужики денег и не жалели, а вот горничный за уборку хоть бы кто чаевых оставил? К счастью, под конец смены Дарине все-таки улыбнулась удача. Сумма была небольшой, но за вычетом доли начальства ее вполне хватало на кофе. Дарина быстренько переоделась, схватила сумку и помчалась к кофейне, расположенной на первом этаже. Заказала любимый кофе с ореховым сиропом. «К напитку что-нибудь будете брать?» Дарина скользнула взглядом по витрине с изумительно свежей выпечкой, сглотнула собравшуюся во рту слюну и покачала головой. «Нет, спасибо, я не голодна» и в этот момент наткнулась на ироничный взгляд Беллы.